Глава 16. Я стою 6 тонн баксов. Это хорошо или плохо? Очнулся Хип от дикой, на знакомой головной боли, которая случается только от применения боевых ОВ. Лет 10 назад Хип попал под действие японского сонного газа, и ощущения были схожими. Негромкий гул дизельного двигателя и равномерное покачивание показало, что они куда-то двигаются на корабле. «Почему они? Ты уверен, что путешествуешь на корабле не один?» Немедленно задал вопрос внутренний голос. С трудом открыв глаза, Хип ничего не увидел. Перед глазами стояла полная чернота, в которой не было ни одной не то что белой, но и даже черноватой точечки, отличающейся от полной черноты. Хип моментально переключился на третий глаз и начал осматривать не слишком просторную металлическую каюту. Здесь находилось человек десять явно бомжеватого вида мужчин, от которых исходил приторный запах прокисшего человеческого тела и сивушное амбре низкокачественного алкоголя. Народ валялся по углам, не подавая признаков жизни, а в правом дальнем углу кают прикованный за правую руку к горизонтальной трубе, идущей в метре от пола, сидел Сид, уронив голову на грудь. Хип встал, повернулся спиной к Сиду и начал к нему пятиться, так как третий глаз лучше видел со стороны затылка. Добравшись до соратника, спецназовец присел, откинул голову назад и обнаружил, что у того сильно разбито лицо, но дыхание и пульс имеются. «Кто тут? Как голова болит!» – простонал Сид, дергая прикованный к трубе рукой. «Это я!» – разворачиваясь на 180 градусов, обозначил себя Хип. «Если не заткнетесь, я вас похороню!» пообещал густой бас, и третьим глазом Хип увидел, как из угла поднялся здоровенный мужик и, растопырив в стороны две могучие лапы, и, шевеля толстыми, как распаренные сардельки пальцами, медленно двинулся к нему. Резко повернувшись на 90 градусов, Хип на растяжке ударил ногой здоровенного в промежность и снова повернулся спиной, продолжая смотреть на своего противника третьим глазом. Проводить таким манером прием боевого самбо Хипу доводилось первый раз в жизни. Но удар удался. Здоровенный гукнул, схватился двумя руками за своё богатство и обиженно посмотрел вправо. Подождав три секунды, повернул голову налево, затем совершил падение с грацией молодого гипопотама подстреленного из автомата Калашникова разрывными пулями. «Смотреть так можно шейные позвонки свернуть, а ты мне дорог, как память о прошедшей молодости. Сколько приятных моментов прошло у меня перед глазами!» объявил внутренний голос, ностальгически вспомнив молодость. «Можно подумать, это твоя шея скручена», — огрызнулся Хип, подходя к медному крану, из которого капала вода. То есть сначала Хип определил направление движения, а потом, развернувшись на 180 градусов, пошел, вытянув как здоровенные руки вперед. Дотронувшись до крана, Хип отвернул наполовину вентиль и, снова повернувшись спиной, присел, внимательно всматриваясь третьим глазом в текущую прямо на пол воду. Вода была мутноватая на и здорово отдавала хлоркой, но оказалась пресной. — Кончаешь орашиться, спать мешаешь, — предложил баритон из левого угла. — Где тут гальюн? — поинтересовался Хип, втягивая носом в воздух. — Тебе надо погадить, вот и ищи, — хохотнул баритон из левого угла. — Сейчас на тебя погажу и создам проблемы, — пообещал Хип, сначала расчистив место, а затем нарочито топая босой ногой по полу. из правого угла каюты ощутимо несло мочой. Обнаружив третьим глазом импровизированную парашу, Хип прошел к ней, внимательно смотря под ноги. Помочившись в на крюке оцинкованное ведро, он снова пошел к крану и, набрав полной ладони воды, предварительно их сполоснув, направился к пристегнутому Сиду, который мотал головой, бессмысленно таращив в темноту широко открытые глаза. Дав страдальцу напиться, он еще раз осмотрел пол, но ничего, кроме грязной консервной банки и рыбьей чешуи, не выявил. Только сейчас он осознал, что на нём тонкие спортивные штаны и такая же футболка с короткими рукавами. Внезапно Хит обнаружил, что стал видеть Сида в полной темноте, не поворачиваясь к нему спиной. «Как ты это делаешь?» – мысленно спросил Хип своего постоянного советчика, отмечая, что у Сида разбита в основном правая сторона лица. «Третий глаз может перемещаться по всей голове, стоит только немного напрячься», — пояснил внутренний голос. «А по телу третий глаз может передвигаться?» Только успел спросить Хип, как судно снизило ход и начало делать левый поворот. «Похоже, приплыли», — Басом констатировал здоровенный, уже переместившийся к своим собратьям в правый угол. И буквально через секунду судно ощутимо приложилось левым бортом к деревянному пирсу. «Сам ты приплыл», — мысленно огрызнулся Хип. Он мысленно переместил третий глаз на кончик указательного пальца правой руки и с его помощью начал исследовать пол, отойдя на 2 метра от сида. В 20 сантиметрах слева от руки обнаружились ключи от наручников, маленький рулончик узкого скотча, а чуть дальше 30-сантиметровая граненая стальная спица, которая моментально перекочевала на внутреннюю сторону бедра на 5 сантиметров выше колена. Хип по собственному опыту знал, как редко неопытные проверяющие обыскивают эту часть человеческого тела. Опытные же проверяющие просто проводят металлоискателем по телу человека, мгновенно определяя спрятанный металл. Заскрежетал металл сверху, показывая, что на палубе начали какую-то работу, не дожидаясь окончания швартовки. Хип схватил лежащий гвоздь сороковку, зажал его между двумя пальцами, сел рядом с сидом. В ожидании открытия люка Хип оперся спиной о переборку и крепко зажмурил глаза, вернув третий глаз на его законное место, на затылок. Минуту спустя раздался металлический скрежет, и по глазам Хипа, несмотря на крепко сжатые веки, резанул желтый свет, показывая, что в пути они были самое малое больше суток, из которых только часа три он контролировал ситуацию. Третий глаз отключился, и Хип не знал. То ли он, его владелец, сам это сделал каким-то образом, то ли это произошло самопроизвольно. Хотя третий глаз мог отключить и внутренний голос, исходя из собственных соображений. Об этом стоило подумать и решить, как вести себя с внутренним голосом. «Ничего не надо решать, пусть все идет, как идет», — напомнила себе внутренний голос. И пропал. «Куда мы вообще попали?» «Диана говорила, что мы находимся в государстве украина чем она очень гордится. Но я не понял, почему Украина государство? Это же Советская Социалистическая Республика Украина в составе СССР. И еще здесь какие-то странные гаджеты!» По слогам выдал Сид, скептически и испытывающе посмотрев на Хипа. И тут же продолжил. «В которых ты здорово разбираешься. А я как баран в апельсинах, в ваших этих гаджетах. Объясни, пожалуйста!» Шепотом на одном дыхании попросил Сид. «Мы попали в 21 век, и, как я понял, сейчас начало марта 2017 года. Лишнего не болтай. Начнут спрашивать, отвечая, что приехал из какого-нибудь приморского кишлака за 10 тысяч километров отсюда, как тяжелый водолаз. Пригласила себя какая-то украинская фирма по имени «Укркоза» и выдала аванс 5 тонн зелени, якобы фирма обещала еще столько же после выполнения задания на Черном море», быстро проговорил Хип, поднимая голову. Кроме появления узкой полоски желтого цвета, наверху ничего не происходило. Но Хип отчетливо услышал разговор на английском. «Я привез тебе 12 болванок, одна из которых – Янки в чине полковника», сказал приятный баритон с нотками уроженца Южных Штатов, на что низкий бас пророкотал. «Ты же говорил, что будет 10 болванок. Откуда еще две?» Джексон приволок к машине двух мужчин в американской военной форме. «Один типичный янки, а второй какой-то странный, морда русская, типичный лох из глубинки, но на спине такая картина в трёх цветах, которая не меньше тонны баксов тянет. Да и мышцы у мужчин явно не накачанные, а наработанные тяжёлым трудом в спортивном зале и бассейне, органы точно здоровые», заявил баритон таким тоном, как будто предлагал купить обычный российский холодильник «Саратов», но с импортной начинкой. Хип моментально понял, что сейчас говорят о них с Сидом, но не как о людях, а как о вещах, которые имеют вполне реальную и не очень высокую цену. За Хипа, например, просили 6 тысяч долларов. Меня, профессионального боевого пловца, капитана второго ранга, на которого только для поддержания обычной формы государство тратит десятки, если не сотни миллионов рублей в год, оценили в 6 тысяч долларов? «Цена, поддержанная иномарки на автомобильном базаре Москвы», — мысленно завопил хип силы сжимая кулаки. тот ты загнул, парень. Какие сотни миллионов? Откуда ты взял такие астрономические суммы?» — ехидно поинтересовался внутренний голос. «А ты прикинь, сколько стоит один тренировочный выход атомной подводной лодки, из которой мы в этом году выходили? Два раза в открытую воду. Второй раз на глубине 200 метров». Не остался в долгу хип продолжая внимательно прислушиваться к разговору двух мужиков наверху. легко отстрагивая разговор от посторонних шумов, как узкополосный брюэлевский анализатор. «Это я настроил твой мозг и прилично повысил чувствительность слуховых рецепторов с помощью третьего глаза. У третьего глаза уникальные возможности», — моментально повинился внутренний голос. «Спасибо. Пока больше ничего не говори. Мне надо дослушать разговор», — попросил Хип, внимательно вслушиваясь в слова, доносящиеся сверху. Полковник тоже здоровый, ему 43-45, прекрасные мышцы, гладкие и нерельефные, дыхание свежее, зубы свои здоровые. Прекрасный экземпляр. Меньше, чем за 6 тонн зелени не отдам, баритон повысил голос на последнем предложении. За всю группу 12 тонн зелени предложил бас. Да ты издеваешься, громко пожаловался баритон. 13, и закончили разговор, жестко заявил бас. «Согласен», — негромко отозвался баритон. «Ничего личного, только бизнес», — коротко пробасил бас.